Глава 3. Народу и в самом деле оказалось много. После того, как мы втроём поели, я спросил, сколько человек удалось собрать. Сергей сказал, что без конкретного поиска обнаружилось 84 человека, включая нас, но людей, скорее всего, больше. Многие могут просто сидеть дома в ожидании помощи или объяснений со стороны правительства. Но сейчас на базе бывшего централита собралось 84 человека. которые ожидают моего появления перед ними с прояснением ситуации. Что же, значит, придётся идти выступать. А я наконец-то понял, почему полицейский так быстро сдал мне бразды правления. Ещё бы. Почти сотня людей теперь зависит от принятых мной решений. Но просто так он не отвертится. Сейчас я всем расскажу, куда они попали, а затем начну раздавать должности из замов, и ему тоже достанется. Добрый вечер. Тихо поздоровался я с окружившими меня людьми. По опыту знаю, что чем громче говоришь, тем меньше тебя слушают, но и шептать придётся показано. Как и ожидалось, народ начал замолкать и шикать на неугомонных соседей. Ситуация у нас следующая, продолжил я слегка надбавив в голосе. Мы провалились во времени и провалились довольно сильно. Почему и как это произошло, я не знаю. Знаю лишь то, что наш город со всех сторон окружён огромными джунглями. которые, скорее всего, населяют динозавры. Из толпы начали доноситься недовольные возгласы и обвинения в лжи, естественно, на ненормативной лексике. Я молча стоял и ждал, когда этот голдёж прекратится. Наконец, люди сами себя стали успокаивать, чтобы дослушать. Итак, как я уже сказал, город окружён огромными джунглями. Кто не верит, может убедиться в этом. Сейчас три человека покажут вам записи на телефоне. Я подожду, пока вы всё это увидите. Люди снова загомонили, а Мишка, Иван и Сергей встали с трех сторон и организовали просмотр от снятого нами материала по нескольку человек за раз. В общем, хватило и 15 минут, чтобы окружающие убедились в моих словах и уже без лишнего шума начали внимать тому, что я собирался им поведать. Ситуация обстоит следующим образом. Продолжил я, когда все снова обернулись в мою сторону. Переходы с нормального времени в прошлое происходят с увеличивающимся интервалом. Назад мы возвращаемся только на два часа. А вот в пустом городе оказываемся каждый раз дольше. Первый переход занял четыре часа, следующий восемь. А настоящий будет длиться тридцать два. До его исхода осталось около двадцати. «А можно как-то остаться в нашем нормальном времени?» – раздался голос из толпы. «Не знаю. Мы думаем над этим вопросом», – честно ответил я. «Но мне кажется, что такой возможности нет». Единственное, что мы знаем точно, так это продолжительность переходов, и то, что сюда можно затянуть другого человека. Хотя я не рекомендую этого делать. Сами понимаете, что таким образом вы обречёте его на выживание в этом времени. Так что лучше 10 раз подумайте. Теперь следующее. Все, кто может пользоваться оружием, после собрания подойдёте к Сергею. Он вас обеспечит стволами и патронами. Остальных будем учить в следующий переход, пока мы такой возможности не имеем. На первое время будем располагаться здесь, дальше будем выбирать более защищённое и подходящее место. И последнее. Те, кто не хочет жить по правилам нашей общины, лучше уходите сразу и организуйте своё место. Упрашивать никого не буду. У меня всё. И я закончил собрание и пошёл в сторону здания. В спину начал нарастать гул голосов, но я не стал обращать на это внимания. Теперь у меня другие задачи. Нужно собрать всех, кого я планирую сделать заместителями. и распределить среди них обязанности. Людей я уже выбрал и решил, чем каждый будет заниматься. И еще нужно с ними обсудить наши последующие действия. В одном из более или менее сохранившемся кабинете собрались те, из кого я решил сделать управление общиной. Бывший полицейский Сергей, мой лучший друг Мишка и его жена, а также Иван. Может быть я и распределяю власть среди друзей, но они надежны. А при организации правления это самое важное качество. Сергей, я, конечно, не знаю, но на дурака он не похож, и пока ни разу не оспорил моего решения, а также опыт работы в полиции тоже был в его пользу. Вы, наверное, уже поняли, для чего вы здесь, спросил я. "Но я догадываюсь", ответил, ставший серьёзным Мишка, "осталось дождаться, когда ты это озвучишь. Значит, поехали", кивнул я. Одному мне всю эту толпу не потянуть, это очевидно. Поэтому я хочу переложить часть ответственности и на ваши плечи. Но мы так и подумали, кивнула Машка. Обсудили ещё пока вы катались по городу. Это облегчает задачу, благодарно кивнул я. Значит, ты, Миш, временно будешь отвечать за мародёрство. Подбери себе людей. Желательно, чтобы в пениим двое умели пользоваться оружием. Ну и пару крепких на погрузке. Вань, ты определи место для нашего дальнейшего проживания. Сам понимаешь, тут мы долго не продержимся. Сергей, на тебе обучение бойцов. Из нас всех ты самый опытный. Я помогу всем, чем смогу. Машка, на тебе, как ты уже понимаешь, питание и размещение. Также подбери себе персонал. Всё, что нужно, списком Михаилу. С этого момента мы являемся управлением. У кого что в голове, высказывайте. Меня всё пока устраивает, кроме места расположения, первым высказался Сергей. Я бы расположился в нашем Кремле. Там и стены нормальные остались, и как форт он в старину использовался. Я бы попробовал поискать что-то более надёжное, парировал его Иван. Мне кажется, что современные заводы или военные части лучше подходят для наших целей, но Кремль тоже можно рассматривать. Вот и займись, Вань, остановил я обоих. На данный момент спор беспочвенный. Вначале данные соберите, а исходя из них будем и решение принимать. Ты точно генералом не был? засмеявшись, спросил Сергей. Уж больно команды правильно раздаёшь. Нет, тёзка не был, улыбнулся я. В продажах стратегия не меньше, чем на войне. Понятно, протянул он. Ну что, мы свободны, можно приступать? А то ко мне уж очередь за автоматом, наверное, выстроилась. Да, на сегодня всё, кивнул я. Маш, не забудь список. Ты за меня не переживай, по-женски ответила она. Я своё дело знаю, войнушку свою играй. Нечего по кастрюлькам смотреть. Всё, всё, выставил я руки ладонями вперёд. Уела, молчу. На этом совещание было закончено, и я отправился искать Катю. Сам от себя не ожидал, но вот соскучился по ней. Просто мочи нет. Катю я обнаружить не успел. Как только спустился на площадку перед основным корпусом и хотел повернуть в сторону оборудованной столовой, меня перехватила какая-то особа. "Товарищ начальник", заискивающим сладким голосом начала она. Же "Вы даже вот так спешите? Вы что-то хотели?" спросил я, даже не подозревая, что же она хотела на самом деле. Особа была хороша собой. Такие раньше часто привлекали мое внимание в клубах и барах. Но чаще одного вечера я с такими никогда не проводил. Стройная блондинка с тонкими и правильными чертами лица вроде бы и привлекает внимание, но присмотрись к такой, и вот уже заметна искусственная красота. Яркая краска, правильно подобранная одежда, а за этой ширмой самая заурядная личность. Такая, кроме постели, ни на что не способна, да и учиться не будет. Но хотелось бы кое-чего. Особо подошла почти вплотную и поправила декольте на кофточке. только поправив его, но удивление кофточка ещё больше открыло то, что должна была спрятать. Девушка: "Мне некогда заниматься глупостями, извините. Наконец-то дошло до меня желание очередной довалки, которая привыкла жить за счёт сильного партнёра, сама при этом ничего не делая. Что же вы так официально?" Не спешила отставать она. "Можно просто, Лена." "Хорошо, Лена", согласно кивнул я. "Вы меня извините, мне правда некогда. Я буду ждать, когда у вас появится время." локовым голосом ответила она, даже не подозревая, что ее поведение вызывает отвращение. Я не стал комментировать ее поведение, но зарубку в голове сделал. Надо бы ее Машке сдать, чтоб на кухне поработала. Глядишь, и дурь из головы выйдет. А нет, так будем прощаться. Нам сейчас не до халявщиков. Катя, оказывается, тоже была занята, только в силу своего мягкого характера не могла явно послать ухажера куда подальше. А ухажером оказался никто иной, как старый знакомый Димон. с бородой и всеми остальными брутальными атрибутами. Татуировки, модные шмотки, все дела. А тут, видите ли, какая-то баба ему отказать посмела. Ну ты что, ломаешься? стало слышно грубый голос чудо-хожора. Теп понравится. Оставьте меня в покое. Это уже гневный голосок Кати. Я вам уже сказала, что вы мне не интересны. Да ты что, сама не знаешь, что теряешь? Никак нет стал тот. Я умею делать приятно. С этими словами он попытался схватить мою Катю за причное место. Во мне мгновенно поднялось всё то, что делает мужчину собственником. Никогда бы не подумал, что смогу испытать такую ревность. Катя оттолкнула от себя руку назови его Димона, и в этот момент уже подошёл я. Пошёл вон, сквозь зубы процедил я, обращаясь к Димону. Кто тебя пустил? О, женишок, пожалуй, наглыми глазами уставился на меня он. Это вот ты его вместо меня выбрала? До да говорить он уже не успел. Правый крюк в челюсть оборвал его слова, и весь этот накачанный и бородатый вид не помог ему ничем. Он даже отреагировать не успел. Так и лег нам с Катей под ноги. «Катенька, солнышко!» Ласково обратился я к девушке, которая встала в ступор. «Сходи, пожалуйста, за Сережей. Помнишь Сережу полицейского?» Катя кивнула в ответ. «Умница! Позови его сюда, пожалуйста!» Спустя минут пять Катя и взволнованный Сергей подошли ко мне и лежащему до сих пор на грязном полу Димону. Он подняв бровь, посмотрел на меня, присел рядом с безчувственным телом и прощупал пульс на шее. Уф, выдохнул он. Екатерина сказала, что ты его убил. Мне больше интересно, что он здесь делает. Не отвечая на мой вопрос, задал я свой собственный. Понятия не имею, спокойно ответил Сергей. Я что, за охрану объект отвечаю? Извини, усмехнулся я, понимая, что перегнул палку. Я думал, что это ты его сюда привёз. Нет, я помню, что он отказался быть с нами, сказал бывший полицейский. Но ты сам должен понимать, что наш периметр не имеет КПП и целостного забора вокруг. И даже это не запретит кому-либо войти сюда самостоятельно. Кажется, я нашел еще одну проблему, которую предстоит решить в ближайшее время. Почесал я макушку в задумчивости. Может, подскажешь, как нам защитить наше убежище? Нет, тезка. Помотал головой он. Но человека подсказать могу. Есть у меня один знакомый, только он в нормальном времени живет. И зачем мне в нормальном времени? Не понял я Сергея. Мне такой здесь нужен. Так ты же сам сказал, что сюда можно затащить любого, начал объяснять он. Вот и давай его к нам завербуем. Лучшего специалиста по захвату и обороне периметра мы вряд ли найдём. Ты в своём уме? вытаращил я глаза на своего заместителя. Нафиг такое нужно? Мы ж человеку жизнь сломаем. А ему ломать нечего, ответил Сергей. От него жена ушла, детей у них не было. Последствия у него такие: от служба на сверхсекретном объекте. Вот жена сбежала к любовнику, а он взял и запил. После чего с работы вылетел. Таком что алкаш ляпнул я не подумав. Станет, если ему цель в жизни не показать, с уверенностью в голосе ответил Сергей. О, смотри, твой друг заворочился. И правда, на полу застонал и начал шевелиться Димон. Его мутные глаза уставились на меня, и в них вместе со сознанием начал проявляться страх. Он на заднице начал отползать от меня назад, пока не упёрся в стену. "Ну что, Димон?" усмехнулся я. "Будем продолжать или ты всё понял?" "Понял". Кивнул он из остановок, схватился за челюсть. «Еще раз увижу, пристрелю», – спокойно сказал я и отвернулся от гламурного дровосека. «Серег, меня устраивает твой кандидат. После перехода действуй. Если не сложно, убери этот мусор». «Это приказ?» Склонив голову на бок, посмотрел на меня тезка. «Просьба, Сергей, просьба», – сказал я и хлопнул по плечу своего зама. Сергей кивнул и повернулся в сторону перепуганного Димона. Поднял его за шкирку и поволок на выход с территории бывшего центролита. «Вы за это ответите?» Уже на выходе начал приходить в нормальное состояние Димон. Я этого так не оставлю. Я махнул на него рукой и повернулся к Кате. Ты как? спросил я её, глядя в глаза. Нормально, ответила она. Может, зря-то так с ним? Нет, Кать, не зря, помотал я головой. Я знаю таких людей. Если сразу на место не поставить, проблем будет ещё больше. Боюсь, он нам их создаст теперь не меньше. Задумчиво посмотрел вслед Димону она. Мы постараемся к этому подготовиться. Попытался успокоить ее я и взял за руку. Катя вздрогнула, но руку не убрала. Я посмотрел в ее глаза и утонул в них. Мир вокруг исчез. Только на этот раз не в прямом смысле. Хотя, как знать, может и действительно все исчезло. Я, не отдавая себе отчета, потянулся к ее губам своими. И она ответила. Обхватив мою шею руками, Катя прижалась ко мне, тихонько вздрагивая. Кхм-кхм. Кто-то деликатно покашлял рядом. Я с трудом оторвался от Катиных губ и посмотрел на этого интеллигента. «И кто бы вы подумали, такой у нас умный?» С наглой улыбкой во все тридцать два зуба рядышком стоял мой лучший друг Мишка. «Хорош сосаться!» – выдал он. «Пошли, что покажу!» «А подождать никак!» – с кислым выражением лица спросил я. «Ты думаешь, я садист, что ли?» – кивнул подбородком напряжавшуюся ко мне Катю. «Говорю же, срочно!» «Ну, пошли!» – вздохнул я и, не выпуская Катю, пошел вслед за Мишкой. Мы вошли в главный корпус и начали подниматься в ту самую постройку с нижним этажом из колонн. Проходя к лестнице, мы столкнулись с той самой Леной. Она с презрением осмотрела мою Катю и не забыла после этого стрельнуть глазами мне. От Кати это, конечно, не было спрятано, и она, конечно, всё заметила, но как умная девочка, не задала ни единого вопроса. Хотя руку мне при этом сжала, намекая на то, что разговор всё же состоится. Поднявшись на второй этаж, мы прошли через дверной балкон. Буду называть его так, для простоты. Около одного из окон стоял мужчина со СВД в руках, увидев меня с Мишкой, он прижал палец к губам. показывая, чтобы мы не шумели, и махнул нам рукой, мол, идите сюда, после чего вручил мне винтовку и указал направление, в котором мне нужно посмотреть. Прижав приклад в плечо, я посмотрел в глазок прицела и поводил стволом в поисках цели. И я её увидел. Пять рапторов выстроились на территории кладбища и смотрели прямо в нашу сторону. Но не это было самое интересное. Среди этих ящеров стоял человек. Да-да, самый обычный человек. Хотя как обычный Обычный человек с рептилиями бок о бок не ходит. К тому же он, кажется, бинокль в руках держит. Что-то я не понял. Это такой же человек, как и мы? Или он не местный? Если местный, откуда у него бинокль? Фонарь мне, бегом! В голове мелькнула мысль подать сигнал человеку, пока он не ушел. Человек, который подал мне винтовку, быстро скрылся за фонарем. Видимо, поняв мой замысел. Через минуту вернулся с мощным диодным устройством. Я направил отражатель в сторону кладбища и включил фонарь в режим мигания. И передал его часовому снайперу. Свети на него, вот до я команду. На улице уже начиналась меркаца, и наш сигнал должен быть заметен. Его, конечно, и днём можно было рассмотреть, но сейчас он явно заметнее. Я принялся наблюдать за человеком в прицел. Тот в свою очередь тоже отреагировал. Поднял руку с раскрытой ладонью, направленной вверх, и раптеро мгновенно сорвались с места. Двое побежали напрямую в нашу сторону. Один убежал в противоположную, то есть в ту, с которой предположительно пришёл человек. А оставшиеся двое разошлись в стороны. Человек же неспешно двинулся в нашу сторону, этой коয়ালяжной походкой. "Мишка, дуй за Серёгой", быстро скомандовал я. "Я вас внизу буду ждать". "Ты что, хочешь с ним встретиться?" усталоса на меня Мишка. "Миш, я что сказал сделать?" с укором посмотрел я на друга. Тот мгновенно ретировался. "Ты прикрой нас отсюда, мы далеко не пойдём. Это я уже часовому. Как звать, кстати? Семён, ответил обарин. Не переживайте, я всю чечню снайпером пробегал. Хорошо, Семен, спасибо. Поблагодарил я парня и Лосем побежал встречать неожиданного гостя. Может быть, он даст те необходимые ответы, что же на самом деле происходит. С человеком мы поравнялись примерно на середине пути. Он оказался высоким, на голову выше каждого из нас. Не гигант, конечно, но метра 2 в нём было. Плечи широкие, лицо грубое, как будто вырублено топором. Тонкие губы, короткая стрижка. Даже было ощущение, что это не стрижка, а на лысо-бритая голова начала обрастать щетиной. Глаза были яркие, голубые и, казалось, светились изнутри. На нем был одет зеленоватого цвета костюм, пошивом похожий на современный камуфляж. «Здравствуйте!» – осторожно поприветствовал его я. «Кто вы? Вы понимаете наш язык?» «Добрый вечер!» – улыбнулся человек, произнеся эту фразу на чистом русском языке. «Я прекрасно понимаю все, что вы говорите». «Кто вы?» – повторил я вопрос. «Я человек, как вы», – опять улыбнулся он. «Точнее, не совсем такой». «А откуда вы?» – спросил уже Мишка. «Из другого города», – уклончиво ответил он. «Из такого же мерцающего». «Мерцающего?» – не понял я. «Что это значит? Неужели непонятно?» – удивленно посмотрел на меня он. «Ваш город точно так же, как и мой когда-то, то появляется в этом времени, то возвращается обратно». «И как долго вы здесь?» – опять задал вопрос я. И как вы управляете этими ящерами? Мы здесь давно, ответил незнакомец. Я попал сюда ещё ребёнком. Теперь у меня здесь трое сыновей и две дочери. А рапторами управлять легко. Они очень умные и любопытные. Ведут себя как собаки. Если их кормить, то приручаются очень быстро. А много здесь таких животы, попытался я сформулировать свой вопрос. Есть здесь опасные, большие, такие же? Есть, кивнул мужик. Вроде ти-рекс. Только поменьше, примерно с хороший трактор величиной. Есть и другие, но названия я, к сожалению, не помню научных. Мы сами дали им имена, ведь среди нас нет тех, кто изучал динозавров. Их, правда, осталось немного. То есть мы попали в период, когда они начали вымирать? Продолжил интересоваться я. А мамонты тут есть? Мне кажется, что нам стоит сменить место для беседы. Склонив голову на бок, сделал тонкий намек незнакомец. Меня зовут Всеволод, и мои рапторы начали волноваться. Простите, хлопнул я себя пол буладошкой. Не подумал. Пойдёмте к нам за стены. Правда, у нас там бардак. Мы впервые собрались группой. Я понимаю. Сам когда-то так начинал, и внул все вот. Сколько вы здесь? В четвёртый раз, ответил за меня Мишка. На этот раз попали на 32 часа. Понятно. Вас ждёт ещё 5 мерцаний, сказал Всеволод. После чего вы останетесь в этом времени навсегда. То есть эти мерцания не будут длиться вечно. Задал свой вопрос Сергей. «Нет, не будут», – кивнул человек. «Если хотите перенести сюда родных, то поспешите. Кстати, мне здесь жить нравится больше, чем там». «А вы из какого года?» Вдруг задал неожиданный вопрос Мишка. «Мы вот из 2019-го». «И мы из 2019-го», – ответил он, нисколько не удивившись. Хотя мы даже остановились и уставились на нового знакомого. «Не удивляйтесь, это игры времени, и нам их не понять. Пойдемте, господа, у нас не так много его осталось». А что должно произойти? Не понял я его спешки. Ведь буквально несколько минут назад он никуда не спешил. К нам движется ти-рекс, ответил Севол. И возможно, что не один. Я именно поэтому вышел к вам. Мои рапторы давно его почуяли и пытались запутать след. Только с этой особью подобный номер не всегда работает. Точнее, почти всегда не работает. Так что же вы молчали? Чуть не подпрыгнул я и выхватил рацию. Готовность номер 1, прокричал я в динамик. "Я бы вам не рекомендовал стрелять по нему", тихо посоветовал Всеволод. "Постараемся", кивнул я, "но может не получится". Он пожал плечами и продолжил движение в наш лагерь. Как только мы вошли на территорию Централита, я дал команду запереться в бункер 7 кто не способен использовать оружие. Сам же распределил людей по периметру. Двоих отправил на крышу строения, двое остались на балконе, и четверо распределились по окнам здания. Я был в их числе. Всё было от прихоти фрации, отправился на крышу. Минут 20 была тишина, и вот появился он. Венец творения природы хищников. В величиной он действительно не превосходил трактор, только трактор типа К700, а может, даже и тысячник. Огромные челюсти могли бы за раз вместить в себе половину человека. Да уж, видеть его в компьютерной графике и вживую это совершенно разные вещи. Страх холодом сковал моё тело. Кажется, я даже забыл как дышать. Возле меня послышалось падение тела. Обернувшись, я увидел парня, который подавал мне снайперскую винтовку, тот, который Семён и который прошёл чеченскую войну. И вот теперь он с бледным лицом лежит без сознания метрах в 3 от меня. Я подкрался к нему и приложил два пальца к артерии на шее. Пульс есть, хорошо. Потёр ему ухо ладонями и слегка похлопал по щекам. Парень застонал и пришлось прижать ему ладонь к рту. Семён открыл глаза и хотел было крикнуть. Но ладонь, крепко прижатая к рту, не дала это сделать. В глазах парня начало появляться осознание происходящего. И тут же лицо отобразило ужас, который охватил опытного воина. Я осторожно выглянул в окно, чтобы посмотреть, где сейчас находится виновник нашего страха. И случайно столкнулся с ним взглядами. Терекс замер и одним глазом пристально смотрел на меня. Я старался даже не дышать. В голове как-то само собой всплыло, что ящерица и змеи не видят жертву, пока она не движется. Терекс отвернулся и стал обнюхивать воздух вокруг, после чего начал обходить наше убежище. Двигался хищник при всей своей массе и габаритах абсолютно бесшумно. Ему даже кошки позавидуют. Вдруг сверху раздался крик ужаса и Терекс мгновенно на него отреагировал. Буквально в два шага он набрал огромную скорость и в один прыжок влетел на крышу трехэтажного здания. Приземлился, кстати, тоже не слышно, как будто вместо огромных когтей имел мягкие подушки на лапах. О его приземлении на крыше сказала сыпанувшая сверху бетонная пыль из щелей между бетонными плитами. Сверху продолжал слышаться истерический крик, который быстро захлебнулся, как только Т-рекс оказался на крыше здания. Несколько секунд не было не слышно ни звука, как вдруг тишину разорвала сухая очередь из автомата. «Бегом наверх!» – крикнул я людям, находящимся со мной на этаже. И сам первый припустил по лестнице. До крыши я добрался секунд за сорок, Огромный отрезок времени, если речь идёт о человеческой жизни. Мы опоздали. Ни моих людей, ни все Волада уже не было в живых. Тирекс уже расправился с ними, а пули из АКРМа, видимо, не принесли ему никаких неудобств. По крайней мере, крови на нём нигде не было видно. Я замер в проходе на крышу, за мной столпились люди, которых я погнал со своих позиций. Тирекс спокойно доедал моих людей. Перехватив винтовку СВД поудобнее, я навел перекрестие прицела на затылок ящера. пробьёт или нет, вертелось в моей голове. А я уже давил на спуск. Прозвучал сухой выстрел, как будто пастух щёлкнул своим кнутом, и округу разорвал крик огромного ящера. Значит, ты не такой уж и бессмертный, пробормотал я себе под нос. Ти-рекс взревел и начал ворочить своей огромной башкой, а я, стараясь не шевелиться, уже целился ему в шею. Выстрел, ещё, ещё. И так, пока винтовка не щёлкнул пустым металлом, указывая на то, что закончились патроны. Ящер сорвался с места и сиганул вниз к крыше. Что, падла, не понравилось? крикнул я ему вслед. Бегом! А это уже столпившимся заде людям. Надо его добить. Народ спанул вниз по лестнице, и я следом за ними, судорожно пытаясь сменить рожок винтовки. Руки тряслись от избытка адреналина, и получалось очень плохо. Подбежав к первому попавшемуся окну, я наконец справился с винтовкой, но стрелять уже не стал. Мелкие рапторы облепили вчетвером подраненного тирекса. Двое драли ему ноги и не давали возможности передвигаться, а двое сидели на нём сверху и рвали острыми как бритвы зубами шею и затылок царя ящеров. Маленькие передние лапы Терекса не позволяли ему скинуть со спины терзающих его малявок. Он злился, ревел, пытался стряхнуть их, мотая за грифком, но у него ничего не получалось. И огромный ящер не придумал ничего лучше, чем упасть всей своей тушей на атакующих, а хитрые рапторы этого только и ждали. Как только туша упала, они уже не дали ему подняться. И ни сильные пинки ногами, ни удары хвостом его уже не спасли. Спустя каких-то пару минут тело Терекса забилось в конвульсиях от многочисленных крылоточащих ран. Мелкие рапторы просто-напросто резкими и частыми выпадами вырывали из него куски. У царя ящеров уже не хватало крови на то, чтобы оказывать хоть какое-то сопротивление. Спустя еще минут пять Терекс издал последний выдох, поднявший клубы пыли возле его морды и затих окончательно. И вот тут прозвучал ещё один сюрприз. Откуда-то со стороны раздался рёв нескольких глодов. Судя по звучанию рёва, это были такие же тирексы. Нам пиздец, трясущимися бледными губами произнёс Семён, который, оказывается, вместе со мной наблюдал бой ящеров. А вот рапторы так не думали. И задрав головы, издали какой-то гавкающий звук, после чего с огромной скоростью сорвались в сторону центра города. А со стороны кладбища за ними сорвалось не менее пяти тирексов. Выглядело это ужасающе. Такие огромные махины двигались абсолютно бесшумно, вопреки всем киношным стереотипам. Скорость у этих огромных ящеров была не меньше, чем у машины. У мелких рапторов есть всего одна возможность остаться в живых забиться в щель. Ладно, будем надеяться, что эти больше не вернутся, иначе шансов у нас ноль. В открытом бою мы и с одним ящером троих потеряли. Неизвестно ещё, как бы всё обернулось, если б не помощь рапторов. Я спустился в бункер. Было огромное желание напиться в хлам, а ещё неплохо было бы потом проснуться и бац, ничего этого не было. Что-то случилось. Сразу же набросилась на меня Катя. Я слышала стрельбу. Потерпи, родная. Сейчас я всем всё расскажу и покажу. Катя после слова родная опять покрылась пунктом. Народ, сохраняйте спокойствие, остановил я начавший подниматься голман. Сейчас я вам всё расскажу, но наверх пока не рекомендуется. А что там такое было? Снова посыпались вопросы на голову. Я стоял и молча ждал, пока успокоится общий гомон. Бесполезно пытаться перекричать толпу, гораздо проще дождаться, когда они сами захотят слушать. Не прошло и 5 минут, как люди начали успокаиваться. На нас напал большой представитель динозавров. Это раз, начал я объясняться перед людьми. И второе, у нас был контакт с человеком, который уже более 30 лет жил в этом мире или времени. Что за человек? Послышался вопрос из толпы. «И что с динозавром?» «Человек предупредил нас о приближении ячера. К сожалению, он не пережил с ним встречу», – продолжил я. «А еще он предупредил о том, что нам осталось пять переходов. И что будет потом?» – опять тот же голос. «А затем мы останемся в этом мире навсегда», – ответил я, не утаивая информацию. «И к этому нам нужно как следует подготовиться». «Это как же мы будем готовиться?» – не унимался человек. «Что, так и будем прятаться на помойке?» Если это позволит остаться в живых, то будем прятаться в канализации. Огрызнулся я и сделал запрос в рацию. Как обстановка, приём? Вроде чисто, прошептала та в ответ. Эти ушли, пока никого на горизонте. Надеюсь, не вернутся. Приём. Принял, ждите, выходим, ответил я. Ну что, капризные мои, пойдёмте посмотрим, от кого и зачем мы прячемся. Люди снова загоманили и осторожно двинулись вслед за мной на поверхность. Двери в бункер уже давно не запирались, и единственным плюсом было то, что открывались наружу. Слабая, конечно, надежда на безопасность, но у ящера нет рук, а выбить 30 см стали в бетонном основании ему вряд ли под силу. Я в сопровождении толпы выбрался наружу и направился в сторону убитого тирекса. Как только мы начали к нему приближаться, из толпы послышались ахи и крепкие ругательства. Кажется, зацепило. Надеюсь, теперь будет поменьше глупых вопросов и слушаться люди начнут более охотно. «И что вы теперь собираетесь делать?» Снова сквозь людской гомон раздался голос недовольного. «Как вы будете нас от такого защищать? Что значит, мы будем вас защищать?» Я даже опешил от подобного поворота. «А вы, как мужчина, что собираетесь делать? Или вы так и хотели продолжать прятаться в бункере?» «А я не тяну на себя одеяло главенства!» Толпа вокруг молчала и ждала развязки. А возмущенный человек стал пробиваться через толпу на мои глаза. «Это вы назвали себя главным и сказали, что знаете, как нужно!» договорив эту фразу, передо мной появился мужик в спортивном костюме и уставился на меня, уперев руки в бока. На вид лет 35-40, вроде не рохля, вполне крепкого телосложения. Лицо тоже не халёное. Даже странно было слышать такие слова от него. Вроде бы и нормальный мужик. Что же с нами такое происходит-то, что вот такой, с виду крепкий парень, а ведёт себя так, что ему все должны? Только и дел, что обсудить, как всё неправильно. «Дело в том, что я и немногие из вас сейчас рисковали своими жизнями», – продолжил я диалог. «А вот вы, крепкий с виду мужик, отсиживались вместе с женщинами в подземелье. И не нужно мне тыкать в лицо тем, что я главный. Забудьте о том, что было в мирное время. Сейчас все по-другому». «А что по-другому-то?» – никак не отреагировав на шпильку, – продолжил мужик. «Опять я вижу начальника, который не знает ни хера и делать так же ни хера не хочет. Я не собираюсь с вами затевать спор». Я уже понял, что это за человек, и не собирался продолжать конфликт. Ещё раз повторяю, лично для вас посмотрел я на мужика. Никого силой не держу. Все здесь абсолютно добровольно. Кому не нравится, может валить. Кто собирается сидеть без дела, будет валить. Видите? И формируйте своё справедливое общество. Здесь больше нет места для демократии. Сегодня я в последний раз вас прошу. Подумайте хорошо. Назад дороги больше нет. При следующем переносе каждый возьмёт в руки оружие и будет защищать весь лагерь. Сегодня мы уже потеряли двоих, а всё потому, что такие как он, я указал на капризного мужика, прятались в бункере. Лицо мужика налилось кровью, но дальше он спорить не стал. Видимо, понял, что эту партию он проиграл. Только вряд ли он успокоится. Кажется, я получил себе врага внутри лагеря. Нет каких-то ударов в спину от него, я не боялся. Да и захвата власти с его стороны ожидать не стоит. А вот всяческие разговоры, которые будут подрывать авторитет это да. Вместо выполнения приказов начать их обсуждать и осуждать до да запроса. Но это не страшно. В итоге люди сами поймут, что он просто балабол и перестанут обращать на него внимание. Совсем один он, конечно, не останется. Всегда найдётся пара-тройка неудачников, которые обвиняют всех вокруг себя, но ни за что не согласятся, что все эти неудачи от них самих. Толкнув речь, я снова покинул людей и попросил всех замов собраться в кабинете совещаний, которые мы уже использовали для подобного. Предстояло серьезно решать вопросы безопасности. Нужно серьезное оружие. Нужно серьезное укрепление. В итоге, конечно, весь город будет в нашем распоряжении. Но до этого времени еще нужно дожить. «Что скажете, господа офицеры?» Задал я вопрос своим заместителям. «А что сказать?» Вопросом на вопрос ответил Иван. «Мы конкретно обосрались!» Причем я, похоже, в самом прямом смысле. Вот так, никого не стесняясь, удивился я, глядя на нашу науку. А чего стесняться? Опять вопросом на вопрос. Я не одинок в этом. Вон, твой лучший друг срался рядом со мной. Да там все срались, буркнул Мишка, при этом все же густо покраснел. Я такую херню только в кино видел. Я согласен с Иваном, а ведя присутствующим взглядом, сказал я. Получилось очень жидко. Предлагаю не ждать полного переноса. вставил свое слово Сергей. «Нужно занять другую позицию. Можно взять под контроль полицейский участок. Уж чего-чего, а два часа-то мы продержимся». «Нет, рисковать так нельзя», – возразил я. «Если привлекут какой-нибудь антитеррор, нам конец. Тогда нам нужен Колян», – уверенно заявил Сергей. «Я тебе о нем говорил». «Я понял», – кивнул я. «Давай, готовь его перенос. Нужно определить его вероятные места нахождения и расставить несколько постов». У тебя фотография Каляна, чтобы его не пропустили. Зачем такие сложности? Мы же не преступника брать собираемся. Задал резонный вопрос Сергей. А затем возразил я. У нас будет всего 2 часа. Если мы его пропустим или не сможем затянуть в это время, то до следующего перехода мы можем просто не дожить. Понял, всё сделаю и подготовлю. Не стал дальше спорить бывший полицейский. Кстати, нам бумага нужна, и вообще констовары. Нафига они нам? спросил Мишка. Мы что, тут в бюрократию играть собираемся? Нам выжить надо. Эх, мишка, мишка, вздохнул я. Вот ты список от Машки получил? Получил, кивнул он и заулыбался, поняв, о чём речь. Понял. Внесу в него констовары. Молодец. Можешь ведь когда захочешь, похвалил я друга и обратился к молчавшей Машке. Маш, есть чем людей накормить? На сегодня хватит, кивнула она, так и оставшись в своей задумчивости. Даже на завтра хватит. Но проблема в другом. Говори, Маш, всё что нужно сделаем, подбодрил я её. Да много чего, Серёж, наконец прорвало нашу за вхоза. Людям спать не на чем раз, случить что их лечить нечем два, и вообще, я, кажется, только сейчас поняла, в какой мы жопе. Что нам делать, Серёж? Как мы будем здесь жить, а? Маш, успокойся, пожалуйста, попытался успокоить её Мишка. Выживем. Мне бы твою уверенность, вымученно улыбнулась Машка. Только смотри у меня, вдруг не что-то переключилось. Если вздумаешь мне тут умереть, убью. Грохнули смехом все присутствующие. Вот так и разрядил обстановку. Ничего не скажешь. Ладно, на сегодня все. Отсмеявшись, поставил я точку в совещании. Попытаемся переночевать сегодня. Завтра все на мародерство. Серег, прикинь, где можно рожиться пулеметом. А ты, Миш, и ты, Вань, завтра займитесь продовольственным вопросом. И о спальных местах позаботьтесь. Все согласно кивнули и разошлись каждый по своим углам. Я, естественно, сразу же побежал искать Катю. Ну а что такого? У меня самый расцвет букета цветочного периода. Имею право. Мы, кстати, даже и целовались-то всего раз, а я потом чуть не умер. Так что нечего сопли разводить. Пора переводить отношения в горизонтальное положение, а заодно и под каблук залезать. Про каблук, конечно, шутка, но, как известно, в каждой такое есть доля правды. Там под каблуком хорошо, чувствуешь заботу, тепло и ласку. И сопротивляться такому не хочется. как и покидать такое уютное место. Правда, и каблуком это называться начало в последнее время. Да и само давление этого каблука сильно поменялось. Катю я нашел сразу же, как покинул кабинет. Оказывается, она дожидалась меня под дверью. «Ой, а ты чего здесь?» Задал я, наверное, самый тупой вопрос. «Тебя жду». Ответила она, глядя прямо в глаза. Кажется, о стеснительной Кате можно забыть. Сейчас на меня смотрела испуганная, но уверенная девушка. Отчего не вошла?» Опять затупил я, утонув в её глазах. Не хотела мешать, ответила Катя. Вы закончили? Да, на сегодня всё, кивнул я. Покормишь меня? Конечно, сразу оживилась она. Чего ж ты молчишь, что голодный-то? Она потянула меня за руку, но я её остановил, слегка проявив силу, потянул к себе и поцеловал. Голова закружилась от нахлынувших эмоций. Да, Серёга, кажется, до этого ты никогда никого не любил. Хватит приставать, отстранилась Катя и посмотрела на меня потемневшими глазами. Видимо, и ей тоже досталась той же волной, что и мне. Не хватало ещё голодного обморока. У меня сейчас от другого голода обморок будет, усмехнулся я, но всё же пошёл в столовку. Потерпи, голосом внушающим надежду сказала она. Вы же мужики сами придумали, война войной, а обед по расписанию. Вот и давай, набирайся сил, они тебе понадобятся. А я что? Я ничего. Я почувствовал, что приплыл. Теперь я под каблуком, притом по своей воле и собственному желанию. Но да так что и покидать это место не хочется, даже под страхом смерти. Оказывается, и без горизонтального положения можно поставить от точки над i.